Офицер разведки, шпион, человек, который шепчется по ночам, имеет дело с большими деньгами и еще большей ложью. Нет, я не об этом. Знаешь, кто я на самом деле? Инженер-строитель. Проектировал здания, мосты, дамбы и дороги. Однажды я построил добавочный павильон к зоопарку в Мехико. Лучший в мире открытый загон для приматов. К сожалению, на него ушло столько денег, что зоологическому обществу не на что оказалось купить самих обезьян, и павильон до сих пор пустует. Джин тихо рассмеялась. Какой то забавный. Но больше всего мне нравилось работать над мостами. Преодолевать природные препятствия, не портя их, не изменяя их предназначения. Никогда не считал инженеров романтиками. Таковы все строители. По крайней мере, лучшие из них. Только было все это давным-давно. Когда эта заваруха кончится, я, конечно, вернусь. Но я не дурак, я понимаю, какие трудности меня поджидают. Я не юрист, на время отложивший свои книги. Ведь законы почти не меняются. И не финансист. Правила рынка тоже неизменны. Не пойму, куда ты клонишь? К технике. Только ей война идет на пользу. И строительству в особенности. За последние три года разработано немало совершенно новых технологий, а я о них и не знаю, так что мой престиж после войны будет невысок. Боже мой, ты жалеешь себя. Да? Черт возьми, жалею. Вернее, ругаю. Ведь никто меня не неволил, и я впутался в это занятие опрометчиво, не подумав о будущем. Поэтому приходится стараться изо всех сил, иначе меня просто вышвыгнут. А как же мы или пока рано связывать наши судьбы? «Я люблю тебя», — ответил Дэвид просто. «Лишь после недели знакомства? Правда ли это?» «Такой же вопрос я задаю себе, ведь мы уже не дети». «Да, мы не дети», — подтвердил он. «Детям не разрешается копаться в досье Государственного департамента». Он улыбнулся, но тут же посерьезнен. «Мне нужна твоя помощь». Она бросила на него резкий взгляд. «В чем дело?» «Что ты знаешь об Эрихе Райномане?» «Это человек достойный лишь презрения». «Почему?» «Потому что пользуется людьми, всеми без разбора. Не только ради корысти. Всякого он пытается подкупить». И с корыта в его свинарнике кормится вся хунта, а за это он получает землю, выгодные заказы, права на беспошленную торговлю. Он выжил несколько горнородных компаний из Патагонии, купил несколько месторождений в Колорадо Рибодавия. Кому он служит? Джим призадумалась, опустилась в кресло, мельком взглянула в окно. Вновь посмотрела на сполнинга и ответила «Самому себе». Я слышал, он открыто поддерживал немцев. Только потому, что считал, будто Англия падет и фашисты ее захватят. Говорят, он сохранил свое влияние в Германии. Но ведь он еврей. Ерунда. Не думаю, что он усердно посещает местную синагогу. Еврейская община в Буэнос-Айресе с ними связывается. Райнман предал свою нацию... Открыто поддерживают создатели канцлагерей, но местные евреи, аргентинские худос, предпочитают сидеть тихо. Армии полковников слишком сильны, влияние Райномана слишком велико. Дэвиду снова вспомнили слова «Переговоров с Альтмюллером быть не должно», сказанное в темной подворотне на 52-й улице в Нью-Йорке. «Тебе не знакомо имя Альтмюллер?» Нет. По-моему, в германском посольстве есть просто Мюллер. Но это очень распространенная фамилия. Альт Мюллера я не знаю. А Хоквуд? Женщина по имени Лесли Хоквуд. Тоже нет. Но если эти люди связаны с разведкой, откуда я могу их знать? Да, они связаны с разведкой, хотя я не думаю, что пользуются чужими именами. По крайней мере, Альт Мюллер. Что ты имеешь в виду? Однажды со мной заговорили о нем так, будто я с ним знаком. Но я никогда не встречал никакого Альтмиллера. Хочешь, посмотрю в подвалах?